Вглядываясь, он поражен был изумлением, увидев вдруг множество серебряных монет. При осмотре он увидел, что здесь была закопана бочка денег и дерево посажено над ней, как знак для отыскания. Дважды должен был крестьянин возвращаться на своей ладье для перевозки клада в деревню. Скоро о находке проведала земская полиция и помещица. Крестьянин должен был часть возвратить и отдал семь пудов серебра, оставив, вероятно, при себе большее количество – потому что через несколько лет выкупился сам и, выкупив семью, переехал в Тихвин. Купив там дом и завел торговлю. Клад этот, к сожалению, перешел в плавильные горшки. В 1616 году знаменитый шведский полководец Яков Делагарди представил королю Густаву II Адольфу, что недурно было бы возобновить крепость на Неве и заложить город при устье Охты. В обыскных книгах 1586 года говорится «Пустошь, корабельница, верхняя Ахкуя и нижняя Ахкуя», то есть верхняя и нижняя Охта. По-фински река Охта называется оха оки Мысль Делагарди была осуществлена только после утверждения Столбовского договора 27 февраля 1617 года и вскоре после того в 1632 году Шведы поставили, где находился некогда русский торговый городок Ниен, разграбленный и опустошенный в 1521 году морскими разбойниками новое укрепление Ниеншанс. Русские называли это место Канцы. По словам современников, в Ниеншансе было много превосходных пильных заводов, и там строились хорошие и красивые корабли. Помимо шведского, финского и немецкого прихода, в нем находился и православный с церковью. От Ниеншанца ходил паром на левый берег Невы, к лежащему здесь русскому селению Спасскому, названному на шведской карте также Сабиною и находившуюся там, где теперь Смольный монастырь. Миллер говорит, «Не один Любек, но и Амстердам стал с Ниеншанцем торги иметь». Водяной путь оттуда до Новгорода весьма тому способствовал. Словом, помалу и российское купечество в шанс вошло и привелось ее место в такую славу, что в последние годы один тамошний купец, прозванный Фризиус, шведскому королю Карлу XII в начале войны с Петром Великим мог взаймы давать немалые суммы денег. за что после пожалован был дворянством и вместо прежнего дано ему прозвание Фризенгейм и ученен судьею Вильманстранди. шанс вскоре после отстройки выгорел почти дотла. На том месте, где теперь раскинулась столица с ее окрестностями, по шведскому плану, составленному в 1676 году, известно около 40 населенных местечек. Вот некоторые из этих мест. Где теперь Невская лавра местность названа Риттиово, Местность между Невой и Мойкой носит имя Усадиса Сари. Сабола показана в нынешней рождественской части, где кладбище Волкова. местность названа Антолала. Выборгская часть Петербурга названа Ависта. Между Мойкой и Фонтанкой место названо Перикасари, то есть земля, смешанная с навозом. Старинное имя реки Фонтанки забыто, но есть основания, что имя Кеми принадлежит Фонтанке – Слово «кеми» значит по-фински «крутобережье». Деревня Кеми-Йоки находилась до основания Петербурга на левом берегу Фонтанки, около теперешних казарм Измайловского полка. Прилежащий к петербургской стороне аптекарский остров на карте 1676 года написан Корписаари и удерживает и сейчас свое древнее имя на речке Карповки. По-фински «корпи» – необитаемый пустынный лес. Имя «Голодай»? Происходит от финского халава, ивовое дерево, по новгородским записям голодай назван галевой, лахта по-фински лахти, залив. На месте нынешней Гагаринской пристани была Враловцина деревня, у прачечного моста в нынешнем летнем саду, Порвушино или Конунова мыза и так далее. Существующий теперь перевоз от Смольного на Большую Охту остался неизменным с 1676 года. Известно, что русский язык был довольно распространен во время шведского владычества. Король учредил даже в Стокгольме русскую типографию с целью печатать и распространять между православными жителями Карелии и Ингерманландии лютеранские духовные книги частью в русском переводе, а частью на финском языке. Но все же напечатанные славянскими буквами, как более известными православному духовенству.